Глава вторая. Потом они долго молчали. Дронго было нужно осмыслить услышанное. Наконец он, тяжело вздохнув, посмотрел на Владимира Владимировича. «Спасибо», – поблагодарил он за предоставленную возможность подумать. «Такие новости слышишь не каждый день». «И где теперь эти отходы?» «Они могут быть где угодно», – безжалостно сообщил Владимир Владимирович. «В Москве, в Лондоне, в Вашингтоне». «Их могут разместить в Афганистане или в Пакистане, в Астане или в Ташкенте. Они могут оказаться даже здесь, в Риме». Дронго снова посмотрел на играющих, рядом с ними детей. Мальчики увлеченно гоняли по кругу гоночные автомобили, управляя ими с помощью небольших пультов дистанционного управления. «Так вот почему вы нашли меня», – понял Дронго. «Решили, что я идеальный кандидат для розыска ваших террористов? Или я сразу должен искать эти бомбы?» «Сначала понять, кто и зачем вывес эти отходы», – пояснил его собеседник, – «и параллельно начать их поиск. Теперь я скажу, почему мы решили обратиться именно к тебе. Во-первых, твоя кандидатура была согласована на совместном заседании руководителей разведслужб стран СНГ, в том числе России и Казахстана. Во-вторых, мне придется действовать на южном направлении, возможно, в Афганистане или в Пакистане». Здесь мы не знаем ни маршрута террористов, ни их целей, но аналитики считают, что при любом развитии ситуации, какой бы маршрут они ни избрали, там будут задействованы и представители местного населения, и наемники. Значит, нужен человек, сочетающий в себе западный рационализм и восточный иррационализм. Ты знаешь другого такого специалиста, кроме себя? Я уже не говорю, что для начала хорошо бы изучить некоторые восточные языки и говорить по-русски, а еще быть специалистом такого класса, как ты. «Достаточно или продолжать? Всегда хочется узнать о себе что-то новое», пробормотал Дронга. «Может, еще немного похвалите?» «У тебя есть возможность работать там, где не могут работать другие», продолжал Владимир Владимирович. «Мы понимаем, что именно ты ездил в свое время в осажденный Багдад, был в Афганистане и Сирии. Конечно, ты не единственный, но один из самых лучших. В Афганистане сейчас американцы. У них там неплохая агентурная сеть. В Пакистане тоже работают ЦРУ и британская разведка». и все тебя знают. В данном случае не нужно ничего объяснять. Они готовы помогать тебе, понимая, что мы выполняем общее дело. Ты один из самых известных аналитиков в мире. И чтобы ты не очень обольщался, должен тебе сообщить, что кроме тебя этим делом будет заниматься очень много людей в разных точках земного шара. Мы уже подключили к нему всех возможных специалистов и сообщили американцам о нашем возможном выборе. Все? Нет, не все. И... Дронго повернул голову и посмотрел в глаза своему собеседнику. Тот выдержал его взгляд. «Что? И?» Если бы Владимир Владимирович не усмехнулся, Дронго не стал бы продолжать эту тему. Но тот усмехнулся, и поэтому дронга улыбнулся в ответ. «Вы не договорили?» – сказал Дронга. «Тут должен быть еще один фактор». «Должен», – согласился приехавший из Москвы гость. «Есть еще одно обстоятельство. Мы считаем, что захват был проведен достаточно профессионально». Спланирован и осуществлен таким образом, что, понятно, в операции принимал участие очень подготовленный специалист. И вы его нашли? Мы подозреваем, что в планировании захвата принимал участие специалист по ядерной энергетике. В течение последних двух месяцев мы старались его вычислить. И если это тот человек, которого мы подозреваем, то положение не просто тревожное, оно катастрофическое. Это один из создателей атомного оружия в Пакистане. Если мы правы, то он сумеет использовать похищенные материалы для создания такой грязной бомбы, что она может испортить атмосферу многомиллионного города. И мы не уверены, где она сейчас. Больше ничего приятного не скажете? На этом все. Тебе надо лететь в Казахстан прямо сегодня. Это я уже понял. Дронго в очередной раз посмотрел на играющих рядом с ними мальчишек. Они улыбались. Дети были счастливы. Фамилию специалиста можете мне сказать? «Ахмед Парвис», — сообщил Владимир Владимирович. «Между прочим, он стажировался в Кембридже», — говорят, «блестящий специалист». «И потом вернулся в Пакистан?» «Нет, потом он уехал в Америку. Работал три года в Спрингфилдском университете, но в Чикаго у него произошла трагедия. Погибла его жена. Тогда он решил вернуться в Пакистан, где и принял участие в разработке атомного оружия. Затем уехал оттуда». «Давайте по порядку», — попросил Дронга. «Что у него случилось в Чикаго?» Несчастье мы проверяли через ФБР. Это был обычный грабеж. Его супруга была со своей подругой, когда на них напали двое грабителей. Все могло кончиться гораздо спокойнее, но неожиданно появились офицеры полиции. В перестрелке погибла супруга Ахмеда Парвиза, возможно, от случайного выстрела. Но он был потрясен этим обстоятельством, ужасно потрясен, и решил вернуться на родину. Вот так формируется образ врага, прокомментировал Дронга. Сначала его учат в Кембридже, затем приглашают на работу в США, а потом там убивают его жену. Представляю, как он ненавидит теперь весь западный прогнивший мир, всю эту цивилизацию. Мотивы ясны, что дальше, почему он оставил работу в Пакистане, там тоже произошло нечто похожее. Почти. Его сына едва не арестовали, семья парвиза принадлежит к местным шиитам, а там постоянные волнения между шиитами и сунитами. «Дальше можете не говорить», – Дронго покачал головой. «В этом безумном мире все сошли с ума. Что происходит в Пакистане между сунитами и шиитами, я неплохо знаю. Там уже взрывают мечети друг друга». «Да», – кивнул Владимир Владимирович, – «поэтому мы и позвали тебя». «Это я тоже понял. Наиболее радикальное крыло в исламе – это суннитские вахабиты, а им противостоят радикальные шииты, которые просто считают мученичество продолжением нормальной жизни». И самые непримиримые организации в мире – это шиитские ордера мучеников ислама. В Палестине, в Иордании, в Ираке, в Пакистане. И есть только две страны в мире, где эта форма ислама является основной – в Иране и в Азербайджане. Верно? И поэтому вы говорили о моем восточном иррационализме? И поэтому тоже. Почему же вы сразу не спохватились? С тех пор, как вы нашли этих несчастных, прошло два месяца, как вы сказали, или больше? Немного больше. Сначала никто не мог понять, что именно произошло. Там же недалеко Семипалатинск. Думали, это связано с тем самым полигоном, который закрыли еще во время перестройки. Помнишь, какие были протесты? Иногда там бывали подобные случаи. Появлялись больные, получившие повышенную дозу радиации. Трое первых попали в разные больницы, поэтому никто не придавал этому значения. Потом еще двое. Кто-то из сотрудников контрразведки решил проверить, где эти люди могли так облучиться, пока дело дошло до Астаны, пока проверили все факты, пока связались с Москвой, пока мы все перепроверяли. Словом, прошло много времени. С поправкой на обычную восточную неторопливость. И спохватились только сейчас. Несколько дней назад наши аналитики считают, что у нас нет времени. Груз может находиться в Москве или в любом другом городе России. Его могли вывести за это время куда угодно. «Наши эксперты гораздо лучше просчитывают логику западных разведслужб, чем возможные действия террористов с Востока. Там все слишком нерационально. Трудно иметь дело с людьми, для которых сама жизнь не является главным приоритетом. Вы знаете, что в восточных странах нет такого понятия, как детективная литература?» – неожиданно спросил Дронга. «Я об этом часто думаю. Дело в том, что западная цивилизация слишком рациональна. Все просчитано и прагматично». Они рисуют в своих храмах Христа, рядом обязательно где-нибудь присутствует Иуда, предавший учителя, и дьявол, соблазняющий людей. Даже в Сикстинской капелле четко видно, где праведники, а где грешники. От кого Христос отвернулся, к кому повернул лицо. А в исламе такого просто не может быть. Любые изображения запрещены. Вера существует на подсознательном уровне. Бог есть Бог, и он всегда прав, а сатана лишь пытается соблазнить человека. И вера должна быть не в конкретных образах, а в душе. Поэтому детектив, излагающий факты против формально невиновного человека, у мусульман почти невозможен. Здесь чувства и вера играют большую роль, чем формальное соблюдение закона. На Востоке человек не может быть оправдан, если он виновен, даже если расследование происходило с нарушением каких-то формальных процедур. На Западе человек не может быть признан виновным, если во время задержания и допросов формально были нарушены процессуальные нормы. В первом случае речь идет об убежденности вины, во втором – о формальном следовании закону. И я не уверен, что западный судья всегда прав, когда в силу юридических тонкостей должен оправдывать негодяя или насильника. Хотя помню, что любое сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. Но это уже классика западной юриспруденции. «Чего в тебе больше?» – поинтересовался Владимир Владимирович. «Западного рационализма или восточного иррационализма?» «Всего понемногу». Насколько я помню наш утренний разговор, вы говорили, что у меня будет еще и напарник. Как вы знаете, я не люблю работать вместе с кем-то. Это мешает и отвлекает. А если буду думать еще и о том, как обеспечить его безопасность, то у меня просто не останется времени на работу. Кто этот человек? Он ждет нас в отеле, ответил Владимир Владимирович. Подозреваю даже, что сейчас сидит в холле и наблюдает за нами. Кто это? Ты встречался с ним в прошлом году. Мы называем его профессором. — Господи, только этого не хватало! — невольно вырвалось у Дронга. — Это же Пьеро! — Кто? — не понял Владимир Владимирович. Я прозвал его Пьеро, потому что он похож на этот образ из итальянских комедий. Такой отстраненный, всегда печальный и грустный. Владимир Владимирович улыбнулся и одобрил. — Хорошую кличку ты ему придумал. Он действительно похож на Пьеро. Только мы не зря зовем его профессором. Ты ведь знаешь, чем он занимается? — И даже слишком хорошо. Он профессиональный ликвидатор. И должен сказать большой мастер своего дела. Но если вы посылаете его со мной, то, очевидно, считаете, что в живых не должно остаться никаких свидетелей. Почти никаких, великодушно подтвердил Владимир Владимирович. Кроме тебя, разумеется. Он будет послушно выполнять все твои распоряжения. Считай, что мы просто тебя вооружили. Ружьем, которое стреляет само по себе, прокомментировал Дронга. Опасно вешать такое ружье на стену. Оно может стать неуправляемым. «Не станет», – успокоил его Владимир Владимирович. «Это просто не тот случай. Мы будем очень благодарны тебе, если ты выйдешь на похитителей в максимально короткие сроки. Сколько у меня времени? Месяц? Нет. Десять дней? Пятнадцать? Нет. Неделя? Еще меньше?» «Не понимаю, как быстро я должен их найти?» «Их нужно было взять еще вчера», – заявил Владимир Владимирович. «И это не расхожий штамп, как свидетельство нашей озабоченности. У тебя всего несколько дней, три или четыре». По расчетам наших аналитиков, их бомбы должны сработать именно за такой период, в ближайшие несколько дней. Но ты должен выйти на них раньше, чем они заявят о своих требованиях. Понимаю, а если не заявят? Если их цель чистый террористический акт где-нибудь в США или Великобритании? Насколько я знаю, похитители самолетов в Америке 11 сентября не предъявляли никаких требований. Просто захватили самолеты и врезались на них в башни торгового центра. Абсолютная классика. Террористический акт, как законченное произведение террористов. Им нужен был страх, жертвы, развалившиеся здания, потрясение основ. Без всяких переговоров. Поэтому мы считаем, что у тебя есть в запасе лишь несколько дней. Самолет улетает вечером. У меня для тебя есть билет». «Ненавижу самолеты», – пробормотал Дронго. «Как я полечу из Италии? Через Стамбул у них есть вечерний рейс в Казахстан. С вами?» «Нет. С тобой полетит твой напарник». Понятно. А у вас есть обратный билет в Москву? Ты хочешь узнать, взял ли я тебе билет заранее? Да, именно это я и хочу узнать. Тогда ты прав. Я был уверен, что ты согласишься. И взял два билета для вас. Я был убежден, что ты не откажешь. После Беслана у Дронга потемнело лицо. При воспоминании об этой страшной трагедии его начинало трясти. Любой нормальный человек не может спокойно говорить об этой чудовищной трагедии начала 21 века. «У меня столько друзей среди осетин», поделился он, «и среди ингушей тоже». Дронго опустил голову, закрыл глаза правой рукой. «Одну семью, в которой погиб ребенок, я лично знал. До сих пор не могу поверить, что такое могло случиться». Он опустил руку. «Чувствую себя виноватым. Как будто и я должен был стоять перед этой школой, пытаясь помочь детям, как и все остальные». Дронго еще раз посмотрел на играющих рядом мальчишек. «Я в ответе за всю красоту мира», – сказал один из английских королей, – напомнил он. «Они лучше понимали свою меру ответственности. И еще, вы же знаете про меня почти все. Москва мне такой же родной город, как Баку. И знаете, сколько у меня друзей и знакомых в этом городе? Думаю, знаете, и сколько среди моих знакомых чеченцев. И если выяснится, что эти отходы вывезли в Москву, то я сделаю все, чтобы их найти. Найти и уничтожить тех, кто это сделал или хочет сделать». Он отвернулся, помолчал и добавил. «И насчет войны тоже скажу. Я никогда не оправдываю ни одного убийцу. Ни русского, ни чеченца, ни ингуша, ни осетина. Ни одного. В божий суд я не очень-то верю. Каждый должен получить по заслугам еще в этой жизни. Но если вам интересно мое мнение, то могу сказать. Не нужно было начинать эту проклятую войну. Ее невозможно выиграть. Ее можно только остановить. И победа в ней тоже невозможна. «Иначе придется убить всех чеченцев, всех до последнего человека». Владимир Владимирович положил руку ему на плечо. «Не нужно больше ничего говорить», – посоветовал он. «Я и так все знаю, и я не сомневался, что ты полетишь, даже если бы я не приехал за тобой в Рим».